47. 10 пропавших колен. 722 год до нашей эры. Не раз пытались уничтожить еврейский народ. Благодарение Богу все эти попытки провалились. Одна из них произошла в 722 году до нашей эры, когда Ассирия нанесла поражение израильскому царству и решила разрушить это государство раз и навсегда. Ассирийцы... Выслали оттуда всех жителей, многие бежали в соседнее еврейское государство Иудею и привели из Вавилона и Ассирии новых поселенцев, назвав образованное на месте Израильского царства новую провинцию Самарией. С тех пор на свете остались лишь потомки колен Иуды и Леви. Так как нет никакой информации о судьбе этих десяти колен, вторая книга Малахим 17.6 сообщает лишь о местах их первоначальной высылки то на этой почве возникло огромное количество леген. Стоило какому-либо народу выразить симпатию к евреям, например, Англия после провозглашения Декларации Бальфора, или практиковать обряды, в чем-то схожие с ритуалами Торы, например, некоторые индейские племена Америки, каких происхождения начинали возводить к десяти потерянным коленам. И сегодня есть люди, которые считают, что ефреи Эфиопии происходят от колена Дана. В средние века, когда почти все евреи страдали от гнета христиан или мусульман, распространились слухи о могучем государстве на мифической реке Самбатион, населенной десятью коленами, которые когда-нибудь придут и спасут своих братьев. На деле большинство потомков десяти колен были очевидно ассимилированными народами, среди которых они были поселены. В отличие от потомков маранов многие из которых сохраняют традиции, подтверждающие их еврейское происхождение. Ассимиляция десяти колен не оставила от этих народов никаких видимых следов.